веселье. Москва была охвачена пожаром экзаменов. Время от времени у памятника Пушкину собирались подростки и сообщали друг другу темы по сочинению. Дома абитуриентов подкармливали кто как мог: сырыми желтками, сливками, апельсинами. Родители со связями разворачивались. Некоторые матери с высшим образованием плача рассказывали подругам об интригах и несправедливостях. С другого края земли прибыла свежая партия негров. Умиловидных полек, поступивших в Московский университет, было торжественно задумчивое выражение лиц. Такое лицо покорит любовь профессора, не правда ли, особенно не молодого. С Белого моря вернулся Кешка. Он томился без дельем, приставал к Кире. Однажды вечером Кешка вышел во двор, и там, эдак примерно через полчасика, провалился в Тартарры. Отодвинув крышку от люка, и свалился в подвал. Пенсионеры рассказывали, что первые минуты после падения было тихо. Кешка, видимо, потерял сознание. Потом раздался истошный вопль. При исподне источала стоны. Доктор из неотложки, вызванный Кирой, установил сохранность кешкиных рук и ног. Кешки забинтовали колени. На этой почве он двое суток безвыходно просидел дома, всячески изводя Киру. Когда он уснул, Кира в припадке задумчивости схватила ножницы и выстригла ему плеш. Разразился скандал. Кира сообщила матери, что дня четыре тому назад столкнулась на трубной площади с гадалкой, цыганкой, и та якобы ей предсказала вот что. «Если ты не выстрижешь волосы старшему своему брату, худо будет, как бы не заболел». Мать вытаращила на Киру глаза и сплюнула. Слушая Кирины в раке, Она беспомощно взмахивала руками. Кешка нудил. «Погоди-ка, ведьма! Ты у меня наплачешься!» Вокруг Киры образовалась непривычная пустота. Было весело. Весело и разнообразно. От нечего делать в сквере напротив, она познакомилась со студентами-чехами. Один из чехов, пожилой и дородный, принялся дежурить на улице против Кириных окон. Мария Ивановна у видев Чеха сказала дочери: "Женат, по глазам вижу. Не справядишь, дам телеграмму отцу. Отец был в Киеве". Становилось всё веселее и веселее. Ночью перед тем, как заснуть, оживала Кирина комната. Через улицу напротив их дома было кино. Неоновая зелёная надпись над этим кино то вспыхивала, то угасала. Её отцвет врывался в комнату Киры. Комната превращалась в аквариум. Над аквариумом слышался шёпот: "Кирил, Кирюшка". Однажды, не вечером, утром, Кира заметила, что небо подёрнуто тучами. Комната потемнела. Она выбежала на улицу и пошла в грозу. Пригород. Ноги Киры тонут в какой-то прелой листве. Кира шла под тёмными сводами леса. склоняй от ветра голову что-то в лесу стонало так тихо и одиноко я сыч но я совершенно в этом не виноват у запахов есть язык запах свежих трав рассказывал кире что жили были на свете два человека которые ели когда-то на станции свежую булку кира шла а земля ей на шёпотала про некоего сиамского близнеца с одним туловищем и двумя головами. Ну, а может, лучше два туловища и одна голова? Ладно, пусть будет общая голова. Все вокруг говорила Керри об одиночестве, о высокой девочке, одной среди полей, о девочке в коричневых тапках и розовом платье, о девочке, чьи мокрые волосы растрепал ветер. Эка большшущая тишина. Кира вскинула голову, поглядела в небо и тихо сказала: "Мама". Кира вытерла лицо и одёрнула платье. Вздохнула мама: "Тебе холодно, а я-то жду, жду".